Ослепил на мгновение, но прорези сами пали на глаза. Все видеть, как через чель, все дела людские, мелкие, трусливые, копошливые. Им бы супу да на лежанку, а ветер воет, в юго свищет, и кысь в полете летит, торжествуя над городом. Искусство гибнет.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 Дернул, лопнуло, потекло, закричали, вырвал книгу, к сердцу прижал, трепеща, живу, оттолкнул ногой, прыжком вылетел в метель. Бенедикт плакал, лежа в постели. Жидкие слезы текли неостановимо. Теща меняла подушки, тесть велел бабам ходить на цыпочках, говорить в полшепота и не беспокоить больного тревожными расспросами. Сам сидел у Бенедикта на постели, с краешку, поил тепленьким, нависал, качал головой, сокрушался. — Ну как же ты, а? Ну что ж ты такой неловкий? — говорил тебе, крюк осторожно поворачивай, легонько так, от плеча, от плеча, а ты вон как хрясь, да и все тут. Пендик давился слезами, тихо, тоненько выл, ослабевшие пальцы дрожали, чувствуя холод.